707. Матери Огни йоги Было сказано Познайте истину, истина сделает вас свободными. Освобождающую мощь знания следует осознать со всем желанием, всем пониманием и всем устремлением духа. Именно знание только и может освободить человека, а самовверженных ус. Именно знание даст сил разбить цепи. Скрытое значение сокровенного знания заключается в том, что по мере погружения в него сознание освобождается от темных нагромождений и снимает печати из крыльев духа. Хорошо, когда полностью осознанно утверждение учителя, что знание несет с собой освобождение.